Глава четвертая На площади перед церковью остались убитые, уцелевшие попятились в перевалке, постреливали оттуда. На площади лежало бревно, бродили кони с опустевшими седлами, а из-за столба на помосте опасливо выглядывала женщина. Томас помахал ей ладонью в железной рукавице. Леди, сброд разогнан. Я бы посчитал за великое счастье проводить вас к вашему замку, но не могу оставить сэра Калику. Он такой так рассеян, так рассеян. Со свитыми очленниками это часто бывает. Вчера, к примеру, он съел мой обед, стоило отвернуться. А потом и мою рукавицу. Олег не улыбнулся. Зелёные глаза были холодными и неподвижными, как у большой ящерицы. За церковью суетились, вытаскивали повозку на огромных колёсах, сделанных из сбитых вместе досок. На повозке виселся огромный сундук. укрытые мехами и пёстрыми одеялами. Откупаться будут, предположил Томас победно. Держи карман шире, дадут, догонят и ещё дадут. Степняки торопливо стащили шкуры и одеяла. Сундук оказался клеткой из толстых железных прутьев. В углу лежала куча тряпья, но когда в неё ткнули тупым концом копья, тряпьё зашевелилось. Половцы разбежались как куры при виде лисы. В клетке поднялся мощный мужик. приземистый, поперек себя шире, с головой как пивной котел, грудью на выкоте, руки свисали ниже колен. Ветер донёс сильный запах давно не мытого тела, но в знакомом запахе было и такое, от чего у Томаса волосы встали дыбом. Это было нечто звериное, нет, хуже, чем звериное. Степники поспешно накрывали головы полыми халатов, а всадники напялили мохнатые шапки по самые уши. Что это они? Удивился Томас. Сам впервые вижу. Слава богу, перекрестился Томас. Я уж боялся, что ты всё на свете видел и везде побывал. Но завидно убивать таких пора. Мужик в клетке оглядел всех злыми глазами, зевнул и снова опустился на грязную подстилку. Цадник закричал тонким сорванным голосом. Один из полувцев подобрал брошенное копьё, подбежал и ткнул мужика ужастиём. Тот рыкнул, бросился на прутья. Клетка затряслась, запах вонючего пота стал мощнее. Половиц указал на Томаса и Олега, что-то прокричал. "Не как драться выйдет?" забеспокоился Томас. "Серкалика, теперь драться тебе. Я не снису позора, чтобы супротив меня мужика выставили". Тои ж только что перебил дюжину. "То в общем бою, а это поединок". Оловцы снова разбежались. Пленик внезапно сунул четыре пальца в рот, оказавшийся широким как у жабы, засвистел мощно и страшно. У Томаса и Олега заломило в ушах. Свист нарастал. В нём появились переливы, словно огромный соловей со скалу размером старался перекричать соседа. Или увидел вкусного червяка, толстого и длинного как уж. Конь под Томасом придрал ушами, пятился. Томас удерживал железной рукой, но у самого сердце замерло. А вместо жаркой крови, словно кто налил холодной ртути. Конь под Олегом пятился тоже, пока не уперся в стену. Но мощная ладонь свиста давила еще. Бедное животное задрожало, колени начали подгибаться. Олег с трудом удерживал лук, а стрела на тетиве плесала. Острый конец смотрел то в землю, то в небо. Поднялись пыль, пепел, закружились. Оловцы попадали, головы укрыли халатами. Садники скрылись за церковью. Затрещала крыша на ближайшем тереме. Конец обломился, его унесло будь-то могучим ветром. Деревянные дощечки черепицы, гонта, посыпались как орехи, рассыпались без стука. Все заглушал пронзительный свист. Что делать? заорал Томас, покраснев от натуги. У меня скоро доспех рассыплется, как из сухой глины. Олег прокричал в ответ, с трудом перекрывая свист. Боишься? Это же мужик, я покрою себя позором. Это чудовище. Чудовищный простолюдин тоже простолюдин. Богатырь свистел не умолкая. Олег все ждал, когда он умолкнет на миг, чтобы набрать воздуха. Когда же умолкнет хоть на миг? закричал Томас тревожно. Должен же воздух набрать. Воздух набираешь оттого, а выпускаешь, выпускаешь сзади, а у него все наоборот. Странные вещи узнаю о своем друге. Изумился Олег. Я, к примеру, и набираю его, пускаю одним местом. И даже не ртом. Как-то неловко даже увидеть рыцаря с раскрытым, как у простолюдина, ртом. Даже у твоего коня есть ноздри. Томас покраснел, даже перья на плюмаже встопорщились. В смешении ярости сорвался с сидельного крюка боевой рыцарский топор. Размахнулся так широко и мощно, что раздался свист рассекаемого воздуха, а затем и треск деревянных брусьев. Клетка содрогнулась, полетели щепки и обломки дерева. Свист оборвался, словно обрубленный острым лезвием. В мёртвой тишине всхрапывали кони. Томас улыбнулся широко и светло, повернулся к деревянному столбу. Женщина покачала головой и махнула ему в сторону клетки. Томас поклонился и величаво развернулся к поверженному противнику. В клетке зияла дыра. Обломки брусив торчали как сломанные мощным ударом зубы. Чудовищный Свистун медленно поднимался с охапки гнилой соломы и тряпок. По перекошенному лицу текла кровь. Он сплюнул красным, погрозил немытыму кулаком размером с половецкую голову. Но ну, погоди же, я злопамятный, дурак, сказал Томас благожелательно. Уходи, ежели зад пролезет. Свистун поспешно протиснулся, обдирая живот и локти. Стражники поспешно поднялись, бросились с саблями и пиками. Свистун наколол страшно зубы, перекосился, зашипел, как разъеренный конь. Свисто не получилось, топор даже на излёте сумел своротить челюсть, но все равно половцы в страхе попадали и закрыли головы халатами. Свистун в несколько огромных прыжков, невероятных для такого грузного существа, дамчался до городской стены, скорапклся, на самом верху оборотился и еще раз погрозил огромным грязным кулаком уже всем сразу и исчез. Оловцы поднимались, растерянно поглядывали на хана. На их лицах были стыд и решимость. В руках вместо луков появились арканы и богры. "Дело худо", сказал Олег тревожно. "Надо уходить. И не додраться?" "У нас много дел", сухо напомнил Олег. "Ах да. А если догонят? Догонят разберёмся. А если опоздаешь, то Крижина не только замуж выйдет, но и родит успеет". Томас заскрежетал зубами. Конь под ним схрапнул, подобрался. Олег ожидал, что рыцарь сорвётся с места в галоп и помчится так до самого Лондона. Однако Томас рысью подъехал к столбу, протянул руку. "Леди, прошу вас". Женщина ухватилась за железные пальцы. Их взгляды встретились. У неё были странные лиловые глаза, таких Томас у людей не видел. Гордо приподнятая скулы и тонко очерченный нос. Губы были выкрашены желтой глиной. Томас улыбнулся своей самой мужественной улыбкой. Ему говорили, что когда он так улыбается, даже королева добыдет для него ключ от своего пояса верности. Женщина одним прыжком оказалась позади рыцаря. Олег одобрительно свистнул, кони пошли в скач. Копыта загремели по сухой земле, взвелось облако пыли. Сзади Хан заорал тонким визжащим голосом: "Запереть ворота!" Сразу несколько голосов заорали под обострастно: "Запереть! Хватит! Не дать уйти!" Слышно было, как половцы ловили коней и вскакивали в сёдло. Олег пропустил Томаса с женщиной вперёд, ноложил на тетиву стрелу. Тяжёлые кони русичей могут с ходу проломить стену, но зато лёгкие кони половцев без труда догонят, а остриё копья ванзится между лопаток. Или хуже того, повяжут арканами, будут изголяться долго и сладостно. Ведь у тех развлечений у бедного степного народа мало, а потом неспешно сдирут шкуры на барабаны. Улица вывела на перекрёсток, где возвышался терем добротный, сложенный из толстого морёного дуба, потому и не сгорел, хотя весь в пятнах копоти. Окна забраны железными решётками, дверь низкая, обязательно пригнёшься. Там даже один ратник устоит супротив целого войска. Томас, как услышал мысли Олега, у порога соскочил, могучими руками снял женщину. И вовремя с той стороны уже нёсся отряд. В руках были не сабли, а более опасные булавы и палицы и арканы. Олег влетел в дверной проём следом. Быстро заложил в железные уши деревянный брус. Томас и женщина уже поднимались на верхний этаж. Сильно пахло гарью, из-под ног вздымались тучи золы. В брёвнах ещё таился жар. Кое-где поднимались дымки. Огонь не одолев с носкуку, пытался грызть мареный дуб изнутри. Погоди, сказал Олег досадливо, не отбиваться же здесь. А что? Бодро сказал Томас и победно посмотрел на женщину. Здесь можно драться против всего войска сарацин. Надежные дома строит твои трусы. Помню, когда однажды. Надо торопиться, прервал Олег. Хрен рейки не слажи. Чего? Не понял Томас. Половцы не слабее сарацин. А, -а, -а, а, протянул Томас, но, судя по задаченному виду, славянского юмора все-таки не уловил. Олег повернулся спиной к стене, уперся. Лицо покраснело от напруги. Томас тут же грянул со всем весом, навалился. Под окованными сапогами, как молодой лед, затрящились толстые доски. Бревенчатая стена зашевелилась, сверху посыпались в зал огорячие угольки. Снизу тяжело бухло, в дверь били тяжёлым. Крепко строят, прохрипел Томас. А зачем? Всё равно спалят. Он наваливался всем весом, на миг отпускал, снова упирался изо всех сил. Олег раскачивал равномернее, старался попасть точно в ритм. Стена трещала, но стояла. Олег присел ещё ниже, ухватился обеими руками внизу на пряксе. Томас давил изо всех сил. готов был уже отказаться, когда рядом оказалась женщина. Её лицо было перепачкано сажей, в серых волосах застряли угольки. "Ну-ка, разом", сказала она властно. Упёрлись в тройом, качнули. У Олега глаза расширились. Он упёрся сильнее. Качнули ещё, и с третьего раза стена затрещала, дрогнула. Брёвна зашевелились, стали проворачиваться, оставляя следы. Наконец одно выскользнуло, как на мокрой глине. И вся стена обрушилась. Бревна с грохотом сыпались вниз. Там слышались души раздирающие крики, ругань, дико ржали кони. Взвелелось черное облако гаря и дыма. Олег с грохотом слетел вниз, мгновенно наложил стрелу на тетиву. Их кони от грохота и горячей залыр вонули на другую сторону улицы. Половец, который уже положил ладонь на седло лошади Олега, сполз на землю со стрелой в спине. Второй быстро и хищно повернулся. Увидев бегущих на него железного рыцаря и волхва, ища так стремительно, что Томас выругался и перекрестился. Прямо и налево, сказал Олег напряжённо. Там выход из города. Точно? Ты здесь бывал? Этого города год назад ещё не было. Так откуда знаешь? Эх, мир одинаков. Они уже сидели в седлах, когда на порог выскочила женщина. Увидев своих спасителей в сёдлах, застыла, ухватившись за косяк. Глаза её были тревожны, но она медленно выпрямилась, подняла руку в прощальном жесте. "Спрячься", крикнул Олег. "Ты ещё можешь". Он сам понимал, что ей не спастись. Она разделит судьбу тысяч и тысяч других, разстерзанных, поруганных, убитых или проданных в рабство. Впрочем, разве те виноваты, что им не встретились могучий ангел и умелый волк? Томас бесильно выругался. Если бы женщина умоляюще протягивала руки, с плачем просила взять с собой, он нашел бы как отказать. Но она лишь гордо стояла и молча смотрела им вслед. Он выругался еще, чувствуя себя дураком. Олег покачал головой, и когда рыцарь резко развернул коня и вскочь вернулся к терему, женщина почему-то отстранилась от его железной ладони, либо от страха помутился ее рассудок. либо огромного чужеземного рыцаря с закрытым железным лицом страшилась как и половцев. Олег молниеносно метал стрелу, а когда колчан опустел, в его руках заблестел длинный меч. Женщина наконец ухватилась за протянутую железную руку. Томас с седаком за спиной и Олег пронеслись по улице, стоптали двоих. Впереди четверо половцев насиловали двух женщин, а чуть дальше распинали на входной двери старика. Томас заскрепел зубами, но послушно пустил коня галопом за каликой. С леты морали запоздало щёлк лететивы. Из-за поворота словно выпрыгнули навстречу городские ворота. Половцы, не слезая с коней, спешно вкладывали брус в железные скобы. Томас яростно засопел, пригнулся к гриве и опустил руку с мечом, нагнетая кровь для удара. Олег остро пожалел, что расстрелял все стрелы. Успел бы уронить этих вместе с брусом. А другие Поезд гонятся. Из переулков выбегали преследователи. Томас оглянулся, встретил взгляд нечеловечески лиловых глаз. Чувствуя свою полную беспомощность, полувцы уже размахивают над головами арканами, более опасными, чем сабли и стрелы. Томас воззвалился, призывая дева, взгляни на своего верного рыцаря. Олег пустил коня по кругу, оставив Томаса с женщиной в серёдке. Меч в его руке падал настолько быстро и точно, что Томас только зябко передёргивал плечами. Что-то в движениях волхва было нечеловеческое, словно бы видел и чувствовал каждое движение противника заранее. А что? подумал Томас, сердясь за свою слабость. Если бы я опражил такую тьму веков, так бы насобачился в воинском деле, что всех рыцарей Круглого стала ошибаднем копьём, да ещё тупым концом. Внезапно земля перед воротами вспучилась. Бугор быстро вырос, Ко мне полетели в разные стороны. Из норы выскочил гигантский крот. Так сперва показалось Томасу. Половцы шарахнулись во все стороны. Крот обратился горбатой старушкой. Томас едва успел заметить, что старуха выхватила из запазухи пучок травы, как тут же неведомая сила ударила в ворота с такой силой, что створки едва удержались на железных петлях, а брус разлетелся в щепки. Где-то я уже видел эту богородницу. крикнул Олег насмешливо: "Вперёд!" Они пронеслись в ворота, пользуясь замешательством половцев. Староха отскочила проворно. Томас успел увидеть сморщенное, как печёное яблоко лицо, губы в жмком, беззубый рот в усмешке. Тут же староха нырнула в нару. Полезли половцы вслед или же на раз затянулась, как тина после брошенного камня, Томас не видел. Впереди блеснул спасительный простор. Всё-таки позорно. прокричал он Олегу. Что? Показал язычникам спину. Я на стенах Иерусалима ты спасаешь женщину, напомнил Олег. Он начал придерживать коня, потому что конь Томаса под двойным весом уже хрипел и ронял пену. Рыцарь кивнул, но неожиданно за его спиной раздался женский голос, сильный, но приятный. Я тоже могу драться. Томас посмотрел на Калику с укором. Даже женщина рвётся в бой. Но Олег сильно хлестнул коня Томоса. Тогда думай, что половцы видят не твою спину, а испачканный за твоего коня. Он развернулся навстречу погоне. Дробный перестук приближался. Из ворот выметнулись на лёгких конях трое всадников. Увидев, что дорогу перегородил зеленоглазый всадник с красными волосами, передний остановил коня так резко, что едва не разорвал рот у дилами. Другие проскочили чуть, стали оглядываться. Хан их не видит, зачем класть головы? Этот воин в волчьей шкуре перебил не меньше десятка воинов, а их только трое. Олег очень медленно погрозил им пальцем. Такая многозначительность пугает больше, чем если бы орал и угрожал мечом. Половцы горячили своих лохматых злых лошадок, но оставались на местах. Волх в неспешно пустил коня по следам Томаса. Пальцы, перебирая обереги, то и дело натыкались на бусину в виде подогнутой лапы. Опять бегство, словно вся жизнь в том, чтобы убегать или гнаться. Впрочем, человек на самом деле всю жизнь убегает от беды и гоняется за счастьем, и либо шатается под ударами, либо наносит их сам. За конём Томоса следы оставались размером с тарелку. Если бы половцы даже ослепли, хана тысячит на ощупь и всё равно заставит пойти по их следу. Человеком движет месть. Многие в этом видят главное отличие человека от зверя. Томас и Алек обнаружил на краю огромной поляны. Рыцарь слез с седе, оставив женщину на коне, осматривался с удивлением и тревогой. Поляна была с большое поле и вся уставлена крохотными домиками, похожими на собачьи будки. А на другом краю поляны высилась башня из толстых укороченных брёвен. Видна была дверь, но прямо перед порогом росла высокая нетронутая трава. "Серкалика", воззвал Томас тревожно. "Это дом гномов!" Олег покосился на женщину, на её пухлых губах проскользнула слабая улыбка. "Да", ответил он. "Только очень маленьких. А гномы и есть маленькие. Эти скорее эльфы, только толстые". Томас прислушался, сорвал с седла огромный меч. "Всё-таки гонятся. Придётся драться. Мой конь вот-вот пойдёт". Женщина подала голос, и снова Томас удивился, насколько чисто и ясно он прозвучал. Можно поискать убежище в башне. Что там? Волхв, который нашел уединение. Уединение находим только в домовине, буркнул Олег со скрещенными на груди руками. А Томас поморщился. Иезуитник, куда смотрит святая церковь? Но ухватил коня под усы и потащил через странное поле. Женщина спрыгнула, пошла с другой стороны. Головцы показались, когда рыцари и женщина были уже у порога. Олег выхватил меч, погнал коня через поле, на ходу бил на право и налево мечом плашмя. Буудочки отзывались мощным гудением. Тома соглянулся, не понимающе. Олег подскакал, спрыгнул с волчьей усмешкой на лице. Это их задержит. Что? не понял рыцарь. Но Олег уже колотил рукоятью меча в запертую дверь. А на поле творилось невообразимое. Кони метались, едва не сбрасывая всадников. Те отмахивались, закрывая головы халатами, словно от жуткого свиста. Присмотревшись, Томас увидел чёрные облачка, что зло метались от одного к другому. Надолго облепляли со всех сторон, от чего половец становился похожим на будяк, поражённый тлёй. Не по-рыцарски, сказал он с невольным восхищением. Но здорово. Помню, у нас был сер Рапуха, гораз на трюки. Мог самому дьявола заставить себе сапоги чистить. Он поспешно опустил забрало, а железо застучали крохотные камешки, словно внезапно посыпался град, или он попал под дефекацию козы. Пахнуло кисло-сладким. Томас начал поспешно отступать, держа меч наготове. Двое из половцев, что катались по земле, сумели выбежать с жалящего поля и набежали прямо на Томаса. Рыцарь лениво махнул мечом. Один отлетел оглушённый, вряд ли понял, что за ужасная пчела ударила на этот раз. Второго Томас угостил ударом кулака. Несчастный рухнул как бык на бойне. Олег отбросил стебелёк, разрыв травы. Служит один раз. Дальше её можно класть в супы, даже скармливать кролям. Пропустил женщину вперёд и пошёл следом в башню. Ступеньки вели вверх, веяло покоем, а запах мёда смешивался с ароматами трав. На миг мелькнула зависть. Живет себе в покое, размышляет над судбами мира. В покое, напомнил себе со злой иронией. А половец, видать, недавно выбился в мудрецы и еще не научен жизнью. К Томасу подскочил на коне визжащий половец, в руке сверкало сабля. Пчелы облепили ему голову, но один глаз все еще горел неугасимой злобой. Половец ударил саблей и промахнулся, а рыцарь, желея несчастного, с одним глазом небоез. Смачно хлестнул плетью. Тяжелый ремень с вплетенным свинцом с треском разрубил халат на спине. Половец подпрыгнул, выгнулся, словно пряча спину, слетел с коня. Томас удовлетворенно повернулся, но половец перекатился через голову и прыгнул на железного человека. Томас не успел даже занести меч для удара. Перед глазами мелькнуло осколенное лицо. Он с удачей двинул рукоятью. Череп хрустнул, как яичная скорлупа. Томас отступил от падающего, с удивлением осмотрел рукоять, куда месяц назад вбило один из гвоздей, что скрепляли крест Господень. Олег был уже на полпути к вершине, когда Томас догнал его торжествующим воплем: "Свершилось чудо! При святая Дева снова явила мне милость. Едва гвоздь из креста Господня коснулся неверного, тот сразу испустил дух. Это завёшь чудом? А что же ещё? Ты снова не веришь в силу креста Господня?" Я бы поверил, буркнул Олег. Если бы ты за другой конец гвоздя не держался, как чёрт за грешную душу. Слушай, а как гвоздь из того меча, который ты оставил где-то в Родопах, перебежал в твой нынешний меч?